Часть пятая. Последнее приключение. Глава сорок первая, в которой Анечка-невеличка и Соломенный Губерт оказываются за стеной последнего приключения. Когда седло перелетело в стену, Соломенный Губерт упал на что-то упругое, его даже подбросило. Анечка тоже упала на что-то упругое, ее тоже подбросило. Оба при этом сильно стукнулись лбами и послышался хруст слову разбилась фарфоровая чашка извините я не нарочно сказал соломенный губерт да мне не больно а вам ни капельки неужели вы же как кукла раскололись сказала анечка никому бы не советовал так думать сами вы раскололись как кукла анечка не в испуге потрогало лицо И в руке у нее оказался какой-то черепок. «Глядите! Осколок разбитой куклы!» — воскликнула она. Соломенный Губерт потрогал свое лицо, и в руке его тоже оказался осколок разбитой куклы. «Да у вас же лице фарфоровая скорлупа. Хотите, я сниму?» — предложила Анечка. «Точно такая же скорлупа оказалась на лице и у нее». Стоило им снять фарфоровые вы из колубки. И оба перестали быть похожи на кукол. «Вы опять, соломенный губерт!» — сказала Анечка. «Вы опять, Анечка-невеличка!» — сказал соломенный губерт и добавил. «Интересно, где мы находимся?» А находились они на большой парусине, растянутой у подножия высокой стены. Рядом тоже на парусине... слегка покачиваясь, лежало перевернутое седло. — А где кобылка? — спросила Анечка-невеличко. — Сейчас узнаем. Соломенный Губерт оглянулся и вскоре обнаружил, что кобылка приспокойно сидит на Анечкиной голове и, словно бы, разминая ножки, похрустывает коленками. Стоило соломеному Губерту Сказать про это Анечке, как зеленая кобылка перепрыгнула на голову ему, потом снова на Анищину и обратно. Она явно разминала ножки. А размяв ее как следует, прыгнула на парусину, отскочила от нее и перемахнула через стену. Парусина сразу же стала опускаться, все ниже и ниже, пока не расселилась на земле. «Мы на каком-то дворе?» воскликнул анечка а это и правда был двор вокруг него возвышались столбы упиравшиеся в свод а посредине стояла нарядная карета похоже мы в замке продолжала анечка и тут же оглянулась ей показалось что сзади кто то повторил ее голосом похоже мы в замке мы в замке подтвердил солоной губерт и кто то позади него подтвердил его же голосом мы в замке Анечка-невеличка поглядела по сторонам, но никого не увидала. Соломин и Губерт оглянулся и тоже никого не увидал. — Это эхо! — сказал он. Точно где-то рядом повторили его голосом. — Это эхо! — Не нравится мне это эхо! — шепнула Анечка-невеличка. — Давайте лучше разговаривать шепотом. Однако Соломин и Губерт и слышать об этом не хотел. Ведь что не шепоты, то с чертом хлопоты. Еще он сказал, что не дурно бы поиграть с эхом, пока тому не надоест повторять каждое слово. Анечке невеличке сразу же захотелось узнать, сможет ли эхо повторить целое стихотворение. И Соломин и Губерт взялся это проверить. Эхо исправно все повторяло, и получилось вот что. «Жил-был один король». жил был один король король пугливый столь король пугливый столь что не было персон что не было персон пугливее чем он пугливее чем он за шахматы доской за шахматой доской он тряс и день деньской он трясый день деньской боясь что верный мат боясь что мат та любой квадрат стоит любой квадрат король терпел урон король терпел урон лишился пешек он, лишился пешенок он. Потом в честном бою, потом в честном бою он потерял ладью, он потерял ладью. А потеряв ладью, а потеряв ладью, сказал второй: "Адью!" сказал второй: "Адью!" Поскольку и она, поскольку и она была обречена, была обречена напрасно выслоны, напрасно выслоны. На битву высланы, на битву высланы. Король теряет в ней, король теряет в ней еще и двух коней, еще и двух коней. Впредь, королева, вы, впредь, королева, вы, не королева вы, не королева вы, а ты уж не король, и ты уж не король, король пуглеевой столь, король пуглеевой сталь анечки невеличке понравилось, как написана, Эхо повторяло за соломенным Губертом каждую строчку, и она тоже стала говорить стихотворении а эхо снова усердно вторило. Жил-был один звонарь, Жил-был один звонарь, Он просо прятал в ларь, Он просо прятал в ларь, А там сидела мышь, А там сидела мышь, И ела с маслом шиш, И ела с маслом шиш. От удивления мышь, От удивления мышь, Себе сказала: "Кыж", себе сказала: "Кыж", и стала выходной, и стала выходной коровой одной, коровой одной, коровой. Почему? Коровой почему? А потому что му! А потому что му! А будет ли эхо бронить себя? Поинтересовался Соломенный Губерт и крикнул: «Эхо, дурья башка!» «Эхо, дурья башка!» — сказала эхо. Анечки Анечке-невеличке тоже захотелось проверить терпение эхо. «Эхо, абрикосовый кнедлик!» — крикнула она. «Эхо, абрикосовый кнедлик!» — послушно крикнула эхо. Тогда, чтобы эхо не обиделось, Анечка громко сказала, что «Эхо, послушная девочка!» Эх, согласилась, что она послушная девочка. Вдруг стоявшая посреди двора карета ни с того ни с сего поехала и стала ездить вокруг да около. — С чего это она? — Да как быстро, даже колес не сосчитать, — удивила Санечка. Соломиный Губерт немежко кинулся считать колеса. — Сосчитал? — крикнул он, запыхавшись. — У нее на дно колесо меньше, чем надо, всего три. Значит, где должно быть колесико. Как не вертись? — А если его нету, как не вертись? Тогда мы его найдем. — Где же искать? — По всему замку. — Уверенно сказал Соломин и Губерт. — И едва он это сказал. Карета перестала ездить и остановилась. — Видали? — воскликнул соломенный и Губерт. — Она обрадовалась, что мы будем искать четвертое колесо. «Пойдемте-ка для начала вон в ту дверь». И Анечка-невеличка с соломенным Губертом пошли вон в ту дверь. Что за ней оказалось? Что же за ней оказалось?»